За деревней, на берегу небольшого озера, горел высокий костер. Девки в нарядных сорочках до пола водили причудливый задорный хоровод, воспевая щедрость духов. Яркие ленты, словно языки радужного пламени, разлетались в стороны от их шутливых поворотов. «Эй, гляди!» — Ольгих пихнул волка под бок. «Тут свадьба!» Возле костра стояли молодые жених и невеста. Девушка была с ног до головы укрыта белым пологом не таким прозрачным и сияющим, как у княгини, но чистым и длинным. Поверх полога колдун надевал ей двурогий кукошник, украшенный солнцецветом и не невызревшего овса. Даромир даже открыл рот от удивления. — А чего они ее похоронной простыней умотали? Волк закашлялся. — Знаешь, сынок, ты лучше помалкивай, да больше по сторонам гляди. Ольгик ударил волка в плечо и гневно зашипел. «Тоже мне, учитель, сыскался. Паренек может впервой на свадьбе-то в деревне, а ты сразу рот ему заткнуть». «Понимаешь, ранок он обратился к княжищу и мягко прошептал. «В деревнях, да и в маленьких городках, люди не могут себе позволить арградонский шелк или еще какие диковинки, которых у князей в достатке. Когда отец твой женился, невесту покрывали прозрачным, едва заметным пологом. В деревне этим небогаты». Оттого невесту укрыли тонким льном или шерстью, а уже поверх венчают, как здесь, кокошник и венок. Сейчас солнце скроется совсем, и будет уже девица замужней женщиной, и муж для всех ее лицо откроет. Но в чем-то прав твой названный отец. Ты лучше громко так не удивляйся. Ежели чего тебе чудным кажется, то просто гляди, а после можешь нас поспрашивать. «Хорошо», — согласился Дарамир. «И с едой тут тоже осторожнее». Простые угощения тебе могут не понравиться. Стрепух в деревнях никто не отбирает, как умеют, так и...» Дарамир его перебил. «Я, кроме хлеба и сухарей, ничего не ел три дня. Я хоть болотную тину готов жрать». «Сейчас...» Ольгих подмигнул и развернулся на каблуках. «А речи простые ты быстро уловил», — хохотнул волк. «Думаешь, я совсем лапать Али с простыми не общался. «При дворе все же». «А дальше двора я, по-твоему, не ходил никогда?» спалил Доромир и отвернулся. Он с любопытством наблюдал, как ребята играют в лешего. Лешим был парень уже на пороге весны. Он надел мешок, увешанный ветками, и гонял детвору по толпе. Княжич вздохнул и оглянулся на девок, что водили круги у воды. Каждая держала в руке короткий посох с горящей тряпицей на конце, а в другой — пояс, идущий рядом девицы. Они напевали мелодичную тихую молитву, успокаивающую водяных, и дарующую прощение русалкам. «Знаешь, — заговорил Дарамир. раньше князья Награя по исполнении восьми лет отдавали своих в деревню какому-нибудь боярину на год-два, а то и три. В деревнях были боярские избы, не хоромы, но и не совсем сарай. чем полагалось работать в поле, осваивать ремесло, смотреть, как живет люд. Бояре, что особо любили своих сыновей, могли отдать их на воспитание в простые семьи. Бывало, что и княжич мог оказаться в семье простого мужика. Там наши деды с малолетства набирались мудрости и понимать свой народ. А теперь нет этого. Жалеешь о том. Дарамир кивнул и тихо, чтоб слышал только волк, добавил: "Стану князем, верну этот обычай. А что брат твой недостоин княжить, тот, кто отца своего в родном доме отравил, решать не нам. Я стану князем" еще в награе я велел лучшему своему гонцу мчать в грату как только откроют ворота предлагаешь ей отдать тебе грату предлагаю ей править великим горным княжеством вместе даже так удивился волк это невозможно почему же если выйти войной на награй волк вздохнул право кровное месте я имею право кровное месте. выпалил Доромир и испуганно замолчал волк огляделся справа пели девки Слева, громко наигрывая на рожке, плясали мужики. За спиной трещал костер. Никто не обратил на них внимания. «Лучше так не шуметь», — шепнул он. Дарамир понизил голос и продолжил. «Грата имеет право кровное мести. И я, как сын, тоже. Мы можем попросить помощь у Гвенеша, Арградона и даже Лардера. Брату придется подчиниться нам». «Хм», — протянул волк. «Тебе виднее». Ну как же ты будешь делить княжество с мачехой? Я женюсь на ней. Волк закашлялся. А не мал еще. Плевать. Я не постель делить предлагаю. А как войду в пору, там и видно будет. Наследника оставим, и отлично. Пусть с кем хочет постель делит. Только открыто не срамит, да бастрюков не носит. Влаксан внимательно поглядел на паренька. Странно, как в таком ребенке родятся такие взрослые и вздорные мысли. Но в безумности своей даже мудрая. Решение бежать из Награя в Грату было сомнительным, однако очень выгодным для Волка. Но чтоб настолько, младший княжич хочет развязать войну, хотя с ним у суда точно выйдет победителем. О том, что станет с родным Награем, Волк старался не думать. Ему тоже не нравилась затея подчинить завещанное духами Великое Княжество самопровозглашенной Грате. «Ну разве же такие вопросы должны касаться простого мужика?» Волк окинул взглядом толпу гостей. Ольгик медленно шел, неся в руках кувшин и печеных рыбех с хлебом. «Держи, ранок!» — он протянул княжечу питье. «Молока тебе, не кислого даже. И вот хлеба с рыбой поешь. Только не обидайся, ошибка, а то живот скрутит. Держи!» Он протянул волку крупную рыбину. Волк покачал головой. «Думаю, нам лучше немного разбрестись. Ольгих. сегодня паренек на тебе. Вчера ты отдыхал, нынче мой черед». «Вот как», — почесал шею Ольгих. «В поле-то проще, чем в толпе». Дарамир положил руку Ольгику на грудь. «Он прав. Ты не такой приметный. Если его кто и признает, то лучше нам быть подаль». Девки, громко смеясь, побежали к воде и, не размыкая рук, вошли в озеро, поднимая в брызг. За ними побежали парни — А девки стали шутливо отбиваться и убегать. Волк с улыбкой наблюдал их игрища. Он знал эту игру. Девка должна убежать от ребят и не затушить огня. Когда-то и он также бегал за соседскими девками в логе. Было это не так и давно. Лет пять прошло, а кажется, что вечность. В стороне громко рыдали обнявшаяся мать и бабушка невесты. Отец в обнимку со сватом, на мотив лихой, пели похабные частушки. С разных сторон доносилась музыка, там играют на рожке молитву духом полей, тут молочек на гуслях выводит лихую, в стороне парни на ложках и трещотках отбивают прессовую и соревнуются в разножке. Никакого строгого порядка, как на княжеских праздниках. Никто не пытается угодить главному гостю, все просто радуются. В стороне от большого огня дотлевали углями три мелких кострища, на которых пекли угощения. Рядом вытянулись в ряд широкие столы угощений. Караси, окуни и даже щуки теснились свиными хвостиками и ушками, печеной репой, пирогами-доржаными лепешками, овощи и ягоды, соленое мясо, моченый лук, моченые яблоки, капуста и обязательная свадебная кутья. Все самые причудливые и богатые угощения, знакомые еще с охотничьего лога. Тогда тоже весь год берегли до праздников бочку яблок, Ведь новые поспеют через месяц, а уж замочатся и вовсе к зиме. А на кутью ягоды собирают все лето, сушат в отдельных мешочках и достают только по большим поводам и на свадьбы. Живот свело от запаха еды, аж ноги ослабли. Около стола стояла длинная женщина с горстью квашеной капусты и, как семечки, щепоткой закидывала ее в рот. Женщина была выше волка, нескладно худая и пёстрая от веснушек. Темное платье обвязано лентами и веревками. На ее голове, словно огромное гнездо, лежал венок, а на шее, животе и груди вместо бусы пояса болтались на шнурках связки трав и пучки мелких цветов. Она широко улыбалась, глядя на танцующих юношей и девушек, тихо подпевая их песням. Волк обошел ее сзади, взял со стола половину кольца жареной колбасы и огляделся в поисках питья. «О — О! — хрипло вскрикнула женщина. Она бросила капусту и повернулась к волку. «Не нужно!» Влоксана пешил. Он не думал, что она вообще его заметила. «Что? Не надо бы тебя пить!» И вот, она вытерла объемку руки, отобрала у волка колбасу и сунула моченое яблоко. «Поешь лучше это или печеный. И снова набрав горсть капусты, повернулась спиной к столу. Волк пожал плечами, положил на стол яблоко, взял колбасу и подумав прихватил за одну репку что предложила незнакомка на последнем столы еды не было зато стояло десяток разномастных кувшинов и ряд кружек наугад волк налил в кружку питье сладко горький запах медовой бражки ударил в нос бражка оказалась хороша хоть и крепкая недалеко от стола прикрытый стоял открытый бочонок быстро вылив из меха остатки разбавленного водой кваса Волк набрал бражки и отошел в тень. Это что же выходит? Быть таки в войне. И выступить ему придется против родного края, рядом с усудой. Непростой, однако, выбор. Но предать награй гораздо проще, чем ее. Брага слишком уж быстро досильно да сильно дала в голову. Ноги сделались мягкими, и волк у маленького кострища приметил толстое бревно. Он тяжело уселся, собираясь с мыслями. Награй или усуда? Усуда. Она же пропадет без него. А награй есть кому защитить? Или нет? А что, Грата? Зачем вообще защищать награй? От кого? Как-то слишком уж сильно он набрался, хоть и не собирался вовсе. К лицу прилил жар, и дышать стало тяжко. Надо было наперво поесть, а уже после замет браться. Печеная репа и колбаса слишком остро пахли костром. Дурнота схватила за горло и вывернула живот. Волк еле успел склониться в сторону только не полегчало. Он попытался расслабить шнуровку на вороте, но никак не удавалось схватить шнур. Одервеневшие пальцы стали чужими и непослушными. В глазах поплыло. Искры тряющих углей смешались очертаниями дичковских гостей и неслись в причудливом танце ярких пятен и теней. на тебе, гость!» — раздался над духом низкий и с придыханием голос. Волк хотел ответить, но снова накрыла дурнота, и он склонился, захлебываясь рвотой. «Я знаю, что с тобой. Держи!» Горячая женская рука поднесла к его губам небольшой камень. «М-м-м-м!» промычал волк, пытаясь отмахнуться. Он не смог попасть по руке незнакомки и увольнем рухнул на спину. Женщина тут же затолкала ему в рот камень и зажала его рукой. Небольшой камушек обжег язык остротой, и тошнота стала отступать. Крепко схватив за плечи, женщина рывком посадила волка. Хороводы пятен перед глазами замедляли танец, принимая очертания людей, костров, столов. «Теперь выплюнь», — велела незнакомка. Волк послушно выплюнул размягший камешек. Женщина ногой отпихнула его куглем. Тот зашипел, запузырился и стал таять. Из кипящей лужицы полезли мелкие черные гады. Змеи, ящерицы, черви, пауки. Волк не смог сдержать дурноты, и его снова вырвало. «Что за леший?» Отирая рукавом лицо, спросил он и поглядел на незнакомку. Тёмно-русые волосы отливали медью. Худое угловатое лицо с крупными чертами усыпано веснушками. На голове венок с торчащими во все стороны цветами и листьями. Волк удивился, глядя на чудачку. «Ты кто?» «Лана, травница дючковская». «Что это за дрянь?» Он указал в угли, где догорали ящерицы и змеи. Лана пожала плечами. «Тебя отравили, сильно, и прокляли. Видишь, сколько гадов вылезло. Это внутри тебя сидит. Однако, я могу тебе помочь». «То есть это еще не все?» — насторжился волк, покосившись на угли. «Нет, такую дрянь так легко не исправить. Но могу помочь. Мне нужна будет капля твоей крови». «Ты что, холодная ведьма?» — удивился волк. «О как, ты и с ними знаком?» — засмеялась Лана. «Нет» но к яду приложили холодное колдовство. От того-то он и не выводится. Я смогу его снять. Для этого надо твою кровь. Уж не знаю, кому ты так дорогу перешел, человек с именем зверя. Хоть ты и соврешь, что зовут тебя иначе. Что? — удивился волк. А вот сейчас не врешь, что удивился. Назови любое имя, я буду звать тебя так, но мы оба знаем, что это ложь. Откуда... Знаю? — перебила травница. Духи сказали. «Когда?» «Только что». Волк удивленно огляделся. «Ты их слышишь прямо сейчас?» Лана кивнула. «Всегда. Я слышу голоса духов в шепоте трав и деревьев. Зимой будет тоскливо. Они будут меньше говорить», — грустно вздохнула она. «И что еще они говорят?» «Говорят, что ты знаешь того, кто тебя отравил», — ответила Лана, взяв волка за руку и протыкая ему палец тонким ножом а еще что если ты подумаешь что точно поймешь кто это и за что лана оторвала от венка на голове лист засунула его в рот и стала жевать из поясного лакомника достала маленькую мисочку и пестик и выплюнула туда листок отломила с пояса несколько цветочков и начала растирать пестиком теперь она протянула мисочку нужна капля твоей крови волк вытянул руку и крупная капля упала в травянистое месиво ого — удивилась Лана. — Да на тебе темного колдовства больше, чем я за жизнь видала. — И такое бывает, — хмуро согласился Волк. — Что же ты с холодными ведьмами баловался? — Это не игрушки, — покачала головой травница. — Так, а что пил сейчас, прежде чем помирать надумал? Волк протянул мех. — О, мед наш! — расплылась в улыбке Лана, отчего и без того крупный рот казался от уха до уха. — Староста лучше мед в грати делает. «Значит, напьянящее тебя травили». «Это как?» — Лана пожала плечами. «Просто. Я тебе давно уже дали отведать, но не шибко он мешал. Быть может, была дурнота легкая, когда ты его пил, а потом тебе лучше стало, как отрава улеглась. Но она никуда не делась, просто крепости в питье не хватало, чтоб раскрылась. Она аж крепок, как вино. Вот он тебя и взял. Хорошо, что не самогонки хлебнул, так бы и я не поспела». «Как ты узнала?» Лана рассмеялась. «Что ты тут помирать надумал?» «Так уж и помирать», — ухмыльнулся волк. «Духи», — Лана указала на ухо, — «я же говорю, что всегда их слышу». «И что же они тебе велели?» «Велели они мне держаться от тебя подальше. Но как же я могу позволить, чтоб на празднике капустки да на свадьбе у нас тут гость потравился?» Ведьма влила медовуху в мисочку и протянула волку. «Пей». «Это...» Лана хрипло рассмеялась. «Гляди-ка, разборчивый такой стал! Ядом тебя насильно, что ли, опоили?» Она удивленно распахнула глаза. «Уж поверь, ты похуже, чего пил, даже если и не знаешь. Пей, не то помрешь. Не сегодня, так в другой день. Яд все равно ест тебя изнутри. Он медленно убивает. Ты и года не протянешь». Волк зажмурился и выпил мешанину. На вкус оказалось даже не так противно, как холодный камушек. Лана забрала миску. Протянула волку выпавшую у него из рук репу. — Держи. Тебе поесть надо, только не колбасу. Она ногой откинула валяющуюся на земле колбасу в угле. — А хлеб и траву какую? И хмельного не пей пока, а то снова подурнеет. — Не помрешь, конечно, но дольше не поправишься. Она быстро уложила в лакомник в пестик и мисочку и вспорхнула с бревна. Волку хватил ее рукой. «Постой — Постой. Травница по птичьей склонила голову, внимательно рассматривая волка. — Что тебе? — Благодарю. — Угу! — кивнула Лана, все так же неприкрыто его рассматривая. Волк протянул ведьме золотой. Лана присела на корточки и взяла монету. — Ух, какая занятная вещица! Мне бы удивиться, откуда у бродяги золото, но я вижу, что ты не просто честь продал за него. Ну и душу очернил так, что не смыть. Думаю, ни один колдун не пожелает брать эту монету. — А ты? — А я возьму. — шутливо сморщила нос Лана. Несмотря на худобу и крупные черты лица, и руки, была в ней какая-то необычная привлекательность. — Что же, ты не ведьма? — Ведьма. Вот только не боюсь я того, что помнит это золото. Лана оторвала от связки на поясе два свежих листа. — А мята поможет ему забыть. Она обернула золотой в листы и спрятала в лакомник, и внимательно уставилась волку в глаза. — Неужели ты ценишь свою жизнь всего в один золотой? Он отстегнул с пояса кошель и протянул ведьме. Лана накрыла его руку своей. «Мне не нужно больше денег». «Тогда чего?» — удивился волк, прикидывая, хватит ли его сегодня на любовные подвиги. «Ты красивый». Волк натянуто улыбнулся, так, чтобы шрам особенно сильно уродовал его. Лана коснулась его щеки. «Зря ты думаешь, что это сильно тебя портит. Наоборот, это печать чести. Конечно, шрам — первое, что бросается в глаза» но под ним кроется что-то другое. Несмотря на всю низость твоих деяний, в тебе есть?» Она задумалась, отняла руку от его лица и поднесла к глазам. «Есть свет, что-то светлое в твоей душе». Ведьма с любопытством рассматривала свои пальцы, словно видела их в первый раз, или по ним бегали одно ей видимые муравьи. И, поразившись, спросила. «Любовь?» Лана резко оглянулась в толпу. Волк силился понять, что она там ищет, пока не разглядел среди танцующих ребят смеющегося Дорамира. Ведьма точно знала, где искать мальчика, будто все это время следила за ним. Так же, как тогда за столом схватила волка за руку. — Ты привязался к этому ребенку? — то ли спросила, то ли пояснила она. И медленно добавила. — И к ней. — К ней ты привязан сильнее. Я чувствую, как твоя душа рвется туда. — Куда? — Сам знаешь, куда путь держишь. Лана задумалась, словно прислушиваясь. — Я знаю, что хочу от тебя. Волк устало закатил глаза. Слыхал он подобные беседы уже от одной ведьмы. И про любовь, и про усуду, и про плату не деньгами. — Ну? — спросил он. — Завтра ты уйдешь. — Уйду. — Ни за что не возвращайся сюда. Какая мне нужда возвращаться? — Вот и я думаю, что никакой. Я вижу, какое зло ты тянешь за собой. Покуда зло это не вернется к хозяину, каждый будет проклят, кто с тобой свяжется. На первый раз я отмолю для деревни прощения за тебя. Вот только не негуби моих братьев, обходи нас по большой дуге. Нет мне радости сюда возвращаться, — отмахнулся волк. Испугала, что ли? Спокойно улыбнулась Лана и снова глянула на Доромира. За них не бойся. Любовь она очищает. Любовь зла не знает и не пускает в себя. Так что тем, кого ты любишь, быть может, и не навредишь. Так что даешь слово, что не вернешься? не приду. Вот и славно. Лана поднялась и скрылась в толпе. Волк медленно поднялся и зашагал к княжичу.